Глава вторая Перикл поднимался по дюнам размашистым шагом, и тишину ночи нарушало только надсадное дыхание товарищей и глухое звякание металла. Поначалу идти было легко, лишь кое-где попадались камни и низкорослые кустарники. Некоторые войны натыкались на заросли шалфея и колючие кусты, уходящие в вдаль. По сравнению с ними Перикл, казалось, едва касался земли, как будто корни не могли его зацепить. Снова и снова он говорил себе, что не может и не должен никого подвести. Его отец сражался при марафоне и победил. Репутация остается с человеком, как шрам, и Перикл был исполнен решимости скорее умереть, чем навлечь на себя презрение. В этом никаких сомнений быть не могло. Пусть мать и называла его знаменитым, но слава была разная. Чего бы он точно не хотел, так это жить с клеймом позора. Карабкаясь в темноте по невидимому склону, Перикл в очередной раз напомнил себе об этом. За спиной у него, нарушив приказ Кимона соблюдать тишину, негромко выругался Атикас. Никто из них толком не знал, чего ожидать на Скиросе. Остров издавна считался местом опасным и даже проклятым. Рыбаки не бросали здесь сети, хотя прибрежные воды изобиловали анчоусами и кальмарами». Ходили слухи и о людях, одиночках, возможно, пастухах или дезертирах, их как будто бы видели из проходивших мимо судов. Рассказывали о сожженных дотла торговых кораблях, о разорительных набегах, после которых на месте деревень оставались пепелища, об уведенных в неволю женщинах. Дурная слава защищала остров. Его предпочитали обходить стороной, не рисковать, чтобы не подвергнуться внезапному нападению пиратов, которые выскакивали из ниоткуда на небольших лодках, брали торговцев на абордаж, а потом сжигали корабли. Воры, пираты и убийцы обосновались на Скиросе, сделав его своим убежищем. И все же не из-за них Кимон привел сюда людей. Не то чтобы он отказался очистить остров, если представится случай. Перикл видел в нем рвение, желание использовать данную ему силу. Кимона не устраивала жизнь со спокойным исполнением обязанностей. Он был из тех, кто жаждет славы, а как ее получить — неважно. Перикл остро, почти как боль, ощущал оказанную ему честь. Быть среди избранных он не подведет. Кимон еще поймет, что может положиться на него, как на добрый клинок». Три шеренги гоплитов перевалили через вершину первого холма и начали спускаться с другой стороны. Позади них медленно исчезало усыпанное звездными бликами море. С гоплитами шли 200 грибцов, вторая половина осталась сохранять корабли. Кимон не хотел рисковать и никогда не полагался на волю случая. Как и Перикол, он относился к своим обязанностям с полной серьезностью. Холмы, снова холмы, очень мало пресной воды — и разбегающиеся во все стороны зайцы. Таким был Скирос. Никто по доброй воле не выбрал бы этот пустынный остров местом жительства, разве что тот, для кого остальной мир был по какой-то причине закрыт. Или, может быть, кого-то привлекала сюда возможность жить без всяких законов. Отец как-то сказал, что некоторые люди слишком слабы, чтобы держаться в рамках дозволенного. Перикл покачал головой. «Раньше он думал, что Ксантип знает все, что должно знать мужчине». Оказалось, это не так. Вытянув шею и глядя по сторонам, Перикл долго всматривался в темноту, но никаких признаков жилищ или их обитателей не обнаружил. Он уже перекладывал копье из одной руки в другую, когда кто-то дернул его сзади, и Атикас довольно громко указал, куда именно надо смотреть, а потом еще и пригрозил сунуть копье кое-куда потемнее. Помня приказ хранить молчание, Перикл только сжал зубы. Конечно, передвижение сотен людей в темноте не могло происходить бесшумно, но усугублять ситуацию пустой болтовнёй не следовало. Была глубокая ночь, узкий ломтик луны опускался за горизонт, и до рассвета оставалось несколько часов. Морские падальщики устроились где-то на ночь, и сам остров в темноте казался намного больше, чем при свете дня. Терять время Кимон не мог. С восходом солнца преимущество внезапности будет утрачено — Пару воинов помоложе выслали вперед без доспехов и оружия, чтобы им ничто не мешало. Словно длинноногие зайцы, они исчезли в подлеске, шурша фенхелем и шалфеем. Поднявшись на другой холм и уже потея, несмотря на ночной холод, Перикл ждал их возвращения. Откуда-то издалека долетел звук, похожий на ржание и тревожный вскрик. «Есть ли на острове пони?» Даже разбойникам и дикарям трудно обойтись без лошадей или хотя бы диких ослов, насильно поставленных в упряжку. В Афинах оставшихся лошадей можно было сосчитать по пальцам, большую их часть съели изголодавшиеся персидские солдаты. Если бы на Скиросе было приличное племенное стадо... Он отложил эту мысль на потом. В глубокой тени долины Перикол не видел даже лиц ближайших к нему гоплитов. Атикос шел рядом, и некоторое время они карабкались вместе, чувствуя близость друг друга, ступая со всей возможной осторожностью и цепляясь за камни и кусты по мере того, как подъем становился круче. И один, и другой сдвинули шлемы повыше. Атикос держал щит в левой руке и, взбираясь наверх, опирался на него, как на некую бронированную конечность. У Перикла щит лежал на плечах, что давало ему чувство защищенности с тыла и неуязвимости, Чем выше, тем труднее становился подъем. Грунт рассыпался под ногами, и мелкие камешки летели вниз по склону. При дневном свете греки выбрали бы наилучший маршрут, но ночью не оставалось ничего другого, как только держаться по возможности вместе. К тому времени, как они добрались до вершины, и подъем сменился широким плоским гребнем, Перикл уже тяжело отдувался, хотя и старался, чтобы получалось не слишком шумно. Он также с раздражением заметил, что Атикос дышит куда спокойнее. Казалось, физические усилия ничего ему не стоят. Он готов маршировать дальше и карабкаться еще выше. Впрочем, возможно, ему было также нелегко, но только он этого не показывал. В любом случае Перикл старался не отставать от него, хотя пот и падал со лба крупными каплями. Ни скал, ни утесов пока не встретилось только пологие холмы, с которых разбегались ящерицы и разлетались птицы, встревоженные приближением гоплитов. Передняя шеренга резко остановилась, когда в темноте, внезапно ожив, дрогнула тень. Некоторые даже опустили копья, до них донесся безошибочно узнаваемый стук копыт. Какая-то сонная лошадь бросилась вниз по склону с возмущенным ржанием. Звук разнесся далеко, и Перикл огорченно покачал головой — Конское ржание, как и собачий лай, наверняка могло предупредить обитателей острова о присутствии чужаков. Примерно на середине спуска тени, которые Перикл едва мог разглядеть, внезапно растворились, и он, поняв, что они скрывали, опустился на колено. Остальные, включая Атикаса, гоплитов и грибцов, тоже остановились. Теперь все смотрели на лежащую внизу долину, гораздо более широкую, чем те, что встречались им раньше. Огней внизу не было — Но Периклу показалось, что он различает очертания домов и даже более светлую полосу какой-то дороги, на которую падал лунный свет. Отсюда, издалека, место походило больше на поселок, чем на суровый лагерь убийц и изгнанников. За спиной у Перикла вполголоса переговаривались гоплиты. Слава богам, он не ошибся. Остановка положенной тревоги была бы унизительной оплошностью, где-то едва слышно журчала вода. Ручей или какой-нибудь древний источник — Если люди поселились в этом месте, значит, на то была причина. Он медленно повернул голову и прошел взглядом по перевернутым чашам ближайших холмов. Возможно, они-то и скрывали дым костров от проходящих мимо острова судов. Или же люди здесь жили, не разводя большого огня. Кто знает. Справа, пройдя мимо трех шеренг из тридцати гоплитов, из темноты выступил Кимон». В общем строю люди держались соответственно принадлежности к корабельным экипажам, хотя и находились под командой одного человека. Кимон относился ко всем одинаково и не отдавал предпочтения ни одному конкретному кораблю, хорошо зная, сколь ревнивыми могут быть мужчины. И спать он мог улечься на открытой палубе любой триеры. Перикл смотрел на него с благоговением. В то время, когда он сам сидел со своей эвакуированной семьей на острове Соломин, киимо уже командовал с кадрами брал на абордаж и сжигал персидские корабли то что он видел что испытал осталось в его глазах и голосе вот он несомненно познал клеос в его присутствии перикал всегда помнил что ему еще предстоит заслужить славу кимон остановился рядом с ним стратег носил шлем поножи и нагрудник поверх толстой льняной туники щит он нес так будто тот ничего не весил Гребень на его шлеме был черно-белый, но, в общем, он выглядел, как любой из них. Тем не менее, перекол узнал его. «Что ты видишь?» — тихо спросил Кимон, вглядываясь в ночь. Перикл моргнул, поняв, что его глаза лучше, чем у человека, которого он почитал. «Там внизу дома. Может, сотня, может, чуть больше. Есть дорожка и перекресток, есть что-то вроде ручья. Проточная вода». «Я слышу», — ответил Кимон и покачал головой, будто недовольный собой. В светлое время никаких проблем со зрением у него не было, но Перикл знал, что некоторые люди видят ночью лучше, чем другие. Так или иначе, его способность оказалась кстати, и он даже почувствовал, как раздувается от гордости. «Значит, мы и нашли их», — пробормотал Кимон. Перикл кивнул и тихо сказал. «Я не вижу никакого движения». Кимон провел тыльной стороной ладони по щетинистому подбородку. Момент был решающий — и для гоплитов, и для падальщиков скироса «Думаю, мы не можем оставить все как есть. Они знают этот остров лучше, чем мы. Не хочу, чтобы они взялись за оружие и напали на нас завтра, когда мы будем искать гробницу». Кимон разговаривал с ним, спрашивал совета. Конечно, он мог не последовать ему, но перекл был рад, что его включили в разговор и воспользовался возможностью высказать свое мнение. «Мы в долгу перед городами и островами, которые они разоряют. Нельзя оставить их в живых». Шлем повернулся к Периклу, и после короткой, заполненной тишиной и неподвижностью паузы, Кимон хлопнул его по плечу. «Согласен. Войдем осторожно. Даже крысы кусаются, когда им грозит опасность». «Ты командуешь левым крылом. Возьми три шеренги по пятнадцать человек и половину грибцов. Не позволяем им Кого бы мы ни нашли внизу, если пройдем без единой раны, я буду доволен. Отнесись к противнику с тем же вниманием, какое проявил бы в полевом сражении. Щиты держать высоко и теснее, если есть возможность атаковать копьем. «Обнажил меч — бей щитом». «Оттолкни противника назад». Самое обычное наставление, какое мог бы дать новобранцам любой стратег. Но Перикл был благодарен. Он медленно поднялся, выпрямился под звездами и на мгновение почувствовал дурноту. До него вдруг с полной ясностью дошло, что ему предстоит драться насмерть, и еще неизвестно, кто выживет. «Когда мысли не остается, правильно делать самое простое». Вот к чему они так упорно, так усердно до седьмого пота готовились. Убийство — трудная и жестокая работа. Лишь немногим она дается легко, и эти немногие становятся либо героями, либо теми, на кого охотятся, как на львов. «Я тебя не подведу», — сказал Перикл. «Я тоже стратег», — пробурчал у него за спиной Атикас, испортив своим вмешательством мгновение гордости. Перикл закатил глаза, — но Кимон уже отвернулся и исчез в темноте, торопясь вернуться на место. «Передайте дальше», — сказал Перикол через плечо, стоявшим позади. «Выступаем, как левое крыло, идем быстро и тихо». Он прочистил горло, вспомнив, как отец обращался к воинам старше и опытнее его. Суровость и твердость — ключ в этом. Только бы они не услышали, как дрожит его голос, избавиться от этой дрожи у него получалось не всегда. «Спущу шкуру с любого, кто завопит!» Двое или трое ухмыльнулись в темноте. Нервничают или насмехаются над командиром, которому вздумалось учить их тому, что они и без него знают. «И будьте внимательны, вы, петухи и драные!» — четко и ясно произнес Атикос. «Или я сам поговорю с вами потом!» Перикл закрыл глаза. Атикос подрывал его авторитет в самый ответственный момент. Спустить ему это, оставить реплику без ответа, было невозможно. Щеки вспыхнули, словно от жара, но Кимон уже двинулся вперед, а они еще стояли. — Ну, спасибо тебе, Атикас, — бросил он с упреком. — Не за что, Куриос, — беззаботно ответил Атикас. — Со мной не пропадешь, будешь цел и невредим, так что не беспокойся.